А когда статус 6 очнулся, первое, что впилось в его сознание, была боль. Он смутно помнил, где он находится и кто он есть такой. Он заставил себя приподнять пылающие веки, но это не внесло ясности. Мельтешащие пятна на фоне тьмы не исчезли. Он по-прежнему был слеп. Прикрыв глаза, он попытался вспомнить. Ничего не получилось. Не удалось и пошевелиться. Боль во всем теле резко дернула, гася подобную попытку. Так он и лежал, сознавая, что умирает, и в обиде от того, что не может сообразить, кто он и как здесь оказался. Так продолжалось долго. Иногда он стонал, порой начинал что-то чувствовать, вроде как кровь. Она выдавливалась наружу и бежала по его телу вниз, и тогда боль усиливалась. Из очередного потока боли его вывел луч света, а еще голоса. Теперь он видел лица, склонившиеся над ним. Совсем незнакомые лица. Тогда он вспомнил, как рванула аккумулятивная мина, и как она, наверное, смела всех остальных, тех, кто находился дальше. Но у него еще рождалась надежда, что это свои, и скоро его отнесут в больничную палату, а там обученные медицине высокие статусы возьмутся за его лишившееся кожи тела. Он еще успел испугаться, что одежда тоже сгорела, а медальон оплавился, и теперь эти незнакомые люди примут его за младшего статуса. Нужно было им сказать... Он начал что-то хрипеть, но его не слушали. Над ним уже говорили другие, светя фонарями прямо ему в зрачки. «Вот вам мясо. Даже уже поджаренное. Отдайте его гросмейстеру, пусть скоренько сообразит похлебку. Наши люди не ели нормально с тех пор, как мы ограбили продовольственный склад. Ну и дорни же эти статусы. Ладно мы. Ну как они сами напоролись на собственные мины? Сколько интересно их здесь полегло. Очень надеюсь, что не меньше наших». И тогда статус шесть ощутил невиданную боль. Его уже волокли, рывком втащив на широкую монорельсовую колею. И где-то за горизонтом сознания тот неизвестный распорядился. Прирежьте его, не будь извергами. Мы ведь революционеры. И все кончилось.